37. Чувство, что она висит на кончиках пальцев, всю ночь не отпускало Дуню. В тот момент, когда силы у неё кончатся и пальцы соскользнут с края, она упадёт, и всё упадёт вместе с ней в чёрные бездонные глубины, вниз, в вечную темноту. То, что снаружи солнце стояло высоко, на пока безоблачном небе, ничего не изменит. Все будет кончено. Фарид, вероятно, боролся с тем же, что и она. Пытался переварить и прожить картины казни Циана, который стоял на коленях и ждал, когда что-нибудь произойдет. Шок, который их охватил, когда нож вонзился ему в горло. И ее, и Хеска, и Фарида... Но это было ничто по сравнению с тем, что должно быть чувствовал Циан. Она видела это в его глазах. Ужасная боль, но прежде всего недоумение по поводу того, что же произошло на самом деле. Как так вышло, что именно он там оказался? И так же, как его сердце автоматически продолжало выкачивать кровь изо рта и горла, Ей оставалось только надеяться, что он тоже не успел ничего понять, прежде чем всё было кончено. До сих пор они с Фаридом не говорили об этом. Они вообще не разговаривали друг с другом. Она периодически пыталась завести разговор, но тут же получала чёткие сигналы, что он не готов. Вместо этого царило молчание, и в нём они импровизировали и пришли к какому-то единству. которая, по крайней мере, помогло им пережить эту ночь целыми и невредимыми. Они спали по очереди, по часу за раз, в то время как один следил за территорией вокруг фургона с помощью камеры или обеспечивал движение фургона, чтобы зарядить батареи и избежать чересчур любопытный глаз. Уже два часа, как они вернулись в центр, где со свободного парковочного места на улице Вестерсе-Гаде, на безопасном расстоянии, каждый с биноклем, они могли между плакучими ивами наблюдать за шахматным домом на другом берегу озера Санкт-Йоргенс, чтобы убедиться, не пришли ли к ним незваные гости. Что происходило с Тианом до включения камеры, им было неизвестно. Заставили ли его те двое раскрыть, где именно они базировались и какой информацией владели? Но с этим ничего не поделаешь. Даже если они рискуют попасть в засаду, они не могут просто бросить дом на произвол судьбы. Там у них было больше часто оборудования и в первую очередь доказательства. И как будто в едином порыве они опустили бинокли и повернулись друг к другу. Что скажешь? спросила Анна. «Рискнем?» Фарид кивнул, после чего они вышли из фургона и пошли вдоль озера в тени деревьев, мимо планетария Тихо-Браге и дальше вокруг, все время ища глазами подозрительные движения у прохожих. Таких, как пара на скамейке, прислонившиеся друг к другу в интимной беседе, и старик у кромки воды, кормящий уток, или пыхтевшие бегуны, потные и с красными лицами. Но все и всё казались совершенно нормальными. И вскоре они смогли протиснуться сквозь густую живую изгородь и подойти к дому, где они немного подождали, а затем завернули за угол, направляясь ко входу. Зайдя в дом, они осмотрелись в поисках признаков того, что кто-то там побывал. Но всё выглядело так же, как и вчера, когда они покинули дом. Чашка с засохшим кофе рядом с открытым пакетиком лакричных конфет. Юнгиль в роль. Провода, тянущиеся от прибора к прибору разноцветными переплетениями, которые невозможно распутать. Незастеленный матрасы на полу и затхлый, с лёгкой примесью пота запах. Всё как обычно. Может, он всё-таки ничего не рассказал? сказала она, вытряхивая последнюю конфету Юнгиль в роль из пакетика. «Да, может и нет». Фарид подошел к своему рабочему месту, где повернул один из компьютеров, вытащил кабели и приподнял системный блок. «Прежде чем мы начнем, может, нам стоит обсудить дальнейшие действия? Остаться ли нам здесь или переехать в другое место? И в таком случае что взять с собой?» «Давай, говори», — сказал Фарид, отсоединяя материнскую плату. «Да». «Это у тебя хорошо получается. Я просто заберу свои вещи, а потом уйду отсюда». «Что? Что, уйдёшь отсюда? Я что-то пропустила? Ты ведь не можешь просто так уйти и оставить меня со всем этим?» «Это именно то, что я могу, и именно то, что я собираюсь сделать», — сказал Фарид, продолжая отсоединять печатные платы и другие мелкие детали и упаковывать их в свой рюкзак. «Вот как? И куда ж ты собираешься валить, позволь спросить? Домой? В свою маленькую квартиру? Ну что ж, удачи!» Фарид вздохнул и, наконец, повернулся к ней. «С этого момента, наверное, будет лучше, чтобы мы друг о друге знали минимально». «Ну, значит, я правильно понимаю. Всего несколько дней назад ты собирался все бросить и свалить, потому что считал, что на Слейзнера у нас ничего нет». что мы исчерпали все возможности и что всё это было лишь плодом моего воображения. А теперь ты сваливаешь, потому что знаешь, что истина этому прямо противоположна. Называй это как хочешь. Как тебе больше нравится. Мне всё равно. В любом случае я просто ухожу отсюда как можно быстрее. Да, я понимаю. Но чего я не понимаю, так это чёрт возьми, чем ты думаешь? Ты серьезно полагаешь, что они просто останутся безнаказанными? Что им позволено убить, или нет, казнить твоего лучшего друга прямо у тебя на глазах? Так ты рассуждаешь, что для тебя важны только твои чертовы печатные платы? Это твоя война. Твоя, а не моя, — обернулся к ней Фарид. Возможно, она была моей, но это в прошлом. После того, что случилось, теперь, как никогда, она должна быть нашей. Есть много того, что должно быть. Например, мы с Цианом должны были давно покинуть этот тонущий корабль. А хочешь знать, почему мы этого не сделали, а? Хочешь? Потому что ты платила нам зарплату. Наверняка тебе хочется верить во что-то другое, что тебя больше устраивает. Но твое выходное пособие было единственной причиной, по которой мы остались. И догадайся сама, считал ли Циан, что оно того стоило? Так что да. Я думаю о своих печатных платах, но прежде всего я думаю о своей жизни. О'кей. Так ты правда считаешь, что можешь просто выйти отсюда и на этом для тебя всё закончится? Ему нужна ты, а не я. Прямо сейчас да. Но как только он покончит со мной, ты будешь одним из первых в его списке. «Потому что он так действует. От этого он получает удовольствие, и для него это никогда не закончится. Он просто будет продолжать и продолжать, пока кто-нибудь его не остановит». «Ну, в твоих словах я не сомневаюсь», — сказал Фарид, пока складывал в рюкзак последние вещи. «И именно поэтому собираюсь позаботиться о том, чтобы он меня не нашел». Дуня вздохнула. Она хотела что-то сказать, что-то, что может заставить его передумать, но всё уже было сказано. Хорошо, произнесла она наконец и кивнула. Слова закончились. Ну, тогда всё. Она всплеснула руками, в основном потому, что не знала, куда их деть. Желаю тебе всего хорошего, куда бы ты ни направился. Фарид кивнул и застегнул рюкзак. Кстати о зарплате. Ты всё ещё должна мне за июль. Конечно. Нет проблем. Я позабочусь об этом. О'кей. Фарит продолжал кивать, как будто тоже не знал, что ему делать. Затем развернулся и закинул рюкзак на плечо. Напоследок он достал из кармана мобильный телефон и положил его на стол вместе с ключами от дома и фургона. Ну, тогда я пошёл. Он неловко помахал рукой и направился к двери. Дуня осталась стоять, глядя ему вслед. Ей хотелось крикнуть ему и позвать обратно, угрожать пистолетом, если бы он у неё был, и заставить одуматься. Но именно это он уже сделал. Теперь она поняла это. У него не было ничего, ради чего стоит возвращаться. Никакого плана, никакого пути вперёд. Ничего, кроме осознания того, что они проиграли. И тем не менее он остановился и повернулся к ней лицом. Не из-за того, что он что-то забыл или передумал, а из-за голосов. Английская речь совсем рядом, снаружи. Не было времени размышлять и взвешивать различные варианты. Вариантов не было. Мужчина уже вовсю пытались открыть дверь, которая вот-вот должна была поддаться. Они переглянулись, и этого хватило, чтобы принять решение. Когда до них донёсся звук выбиваемой двери, они уже поднялись по лестнице в её спальню на чердаке, где им оставалось только надеяться, что мужчины больше заинтересованы в оборудовании внизу и в том, что в нём может находиться, чем в их поисках. По крайней мере, по звукам не похоже, чтобы кто-то из них шёл наверх. Даже не похоже, что они что-то ищут. Вместо этого они поставили что-то на пол, что-то твёрдое, возможно, металлическое, пока разговаривали или скорее бормотали друг к другу. Вскоре после этого ей показалось, что она слышит клокотание воды, как будто они наполняют кофеварку, или что-то в этом роде. Но это исключено. Неужели они так расслаблены, что нашли время на чашку кофе? Затем наступила тишина, полная тишина. Даже бормотание стихло. Она взглянула на Фарида и увидела, что он, точно как и она сама, не решался ничего предпринимать, кроме как ждать, пока мужчины уйдут. Тем временем тишина так и висела, как будто тоже затаила дыхание в ожидании того, что произойдёт. В конце концов, понять, что мужчины ушли, Дуню заставил запах, едкий запах дыма. "Пойдём", сказала она, поспешно спускаясь вниз, пока он не успел далеко распространиться. Но оказавшись внизу, она увидела, что большая часть технического оборудования уже была охвачена пламенем и испускала чёрный клубящийся дым, который быстро заполнял комнату. "Я принесу огнетушитель", крикнул Фарид и бросился бежать в сторону кухоньки. Но огонь уже распространился так сильно, что жар не позволял подобраться достаточно близко для тушения. "Слишком поздно", крикнула она Фариду. Он уже сильно распространился. Она не понимала, как это могло произойти так быстро, с того момента, как не увидела пламя, ползущее с обеих сторон и окружавшее ее стеной огня. Она слышала не воду, это был бензин. «Дуня, нам надо уходить!» — позвал Фарид с порога. «Мы должны!» — больше сказать он ничего не успел. В ход потряс огненный взрыв с взрывной волной такой силой, что она сбила Дуню с ног. «Нет, только не Фарид!» — была ее первая мысль, когда она очнулась и не услышала его голос. «Только бы не он тоже!» «Фарид!» — крикнула она и с трудом поднялась на ноги. «Фарид!» Но звук нарастающего огня, пожирающего все на своем пути, заглушил ее. горело всё вокруг, и когда ей начало жечь ноги, она увидела, что пламя с половины перекинулось ей на брюки, она натянула свитер на голову и бросилась сквозь сгоревшее море прочь из дома, где рухнуло, пока пламя всё ещё кусало её за ноги, но она уже его не чувствовала. Зато она почувствовала бензин, ещё пока холодный бензин, который на неё опрокинули. Так вот, где они стояли, те двое, стояли и ждали, когда она выйдет. Единственное, что не сходилось, это запах, или скорее отсутствие такового. Как так вышло, она поняла, когда пара рук стащила с неё свитер и большими пальцами осторожно открыла её глаза, чтобы она увидела, что это был Фарит. Этого оказалось достаточно, чтобы понять. Ни слова, всего лишь один взгляд. Отныне война стала их общей.